Глава 16. До джунглей, где я оставил Нолана, мы добрались без особых проблем. Было у меня опасение, что грифон, который все же нападет на одинокого собрата, может встретиться снова, и ведь не напрасно переживал. Если раньше встреченные хищники держались в стороне, то теперь один из попавшихся, в чьи владения мы вторглись, долго летел неподалеку и постоянно грозно кликотал. Хорошо, что до схватки дело так и не дошло, но страшно было и мне, и Нолану. Падать с такой огромной высоты совсем не хотелось, а из-за туч он вынырнул очень неожиданно. Само собой, двигаться по тому же маршруту мы не стали. Не знаю как, но Дайо смогла найти другой путь. Она летела по самому кратчайшему расстоянию, ни разу не отклонившись от цели. При этом Грифон умудрился вывести нас в лагерь, из которого мы начали свой тяжелый путь. Подчиненные Нолана до сих пор сидели тут и стерегли границы. Пока нас не было, пятно ни разу не увеличилось, что радовало. Время у нас еще было. «Надеюсь, у вас получится уговорить императора», вздохнул Нолан, когда мы отдыхали в лагере, а мой Грифон улетел на охоту. «Ведь у нас вообще нет флота». «Получится!» — кивнул я. «Император — человек разумный, выделит и корабли, и магов. Где вы будете брать нежить?» — задал маг, давно мучающий его вопрос. «Преступников во все времена хватает. Вот и послужат людям в последний раз, пожал я плечами. Еще имеются пленные водаги. Их тоже пустим на это благое дело. В общем, не переживайте, мертвяков найдем, а с вас летающие питомцы, и чем больше, тем лучше». «Мои пушки хороши против пехоты, а вот летающие твари могут устроить много проблем, поэтому нужно лишить врага его главного преимущества. Выставим столько же тварей, сколько и они, а еще лучше, если у нас их будет больше». «Не уверен, что получится выставить больше», — вздохнул Нолан. «Получится, если постараетесь. У вас есть места силы. У нас тоже будет много работы. Времени всем должно хватить». Надо собрать большой флот. К тому же мертвяки должны хотя бы немного побыть в мертвом пятне, чтобы поумнели, иначе никак. Некроманты тоже не сидят в столице. Их нужно собрать со всей империи, чтобы управлять мертвыми. В общем времени у нас достаточно. Скорее всего, флоты королей подойдут к крепости гораздо быстрее, чем мы. Конечно, король не сразу согласился с нашим гениальным планом. А ведь план действительно был хорош. Жаль, что сразу так не сделали, но мы ведь и не знали, что нас ждет. К тому же понятия не имели, что сюда можно добраться по воде. Не знаю ни одного путешественника, который доходил бы до этих мест, или до тех, где сейчас пытались выжить сразу несколько королевств. Монарх сначала выслушал нас, потом собрал своих союзников, где мы еще раз все обсудили. Нолан заявил, что может отправить нам в помощь много магических существ. Но для их перевозки нужны корабли, потому что провести их всех через горы не получится. Им нужна еда и очень много, а значит они начнут убивать друг друга. В общем, монархи сообщили, что отправят свои плоты в нашу крепость, где произведут погрузку. Вроде бы ничего сложного, но даже с путешествием по морю возникала куча проблем. В пути нужно чем-то кормить наших питомцев, а их будет огромное количество. Люди тоже хотят кушать, а значит, в крепость на неизведанном материке нужно заранее завести припасы. Королевство уже и сами, простите за грубость, последний хрен без соли доедали, поэтому не могли обеспечить нашу армию должным образом. По сути, давно жили впроголодь. Во время перехода нужно кормить матросов и наших питомцев. Требовалось все, как следует, обдумать. В этом короли тоже пообещали помочь. Отправив лучших капитанов, которые пройдут вдоль берега и отметят все бухты, где мы могли бы укрыться от непогоды, пополнить запас пресной воды и найти пропитание. Гархов я тоже планировал взять с собой. Причем всех. За их пропитание не беспокоился. Наши грифоны прокормят. Хоть и не досыта, но им хватит. А вот с остальными пока непонятно. От Нолана я сразу помчался в крепость и предупредил гарнизон о том, что скоро сюда может пожаловать огромный флот, чтобы были готовы. Конечно, пристань они увеличить не смогут, а вот подготовить склады к приему припасов запросто. Я был уверен в том, что император согласится отправить огромный флот, чтобы решить сложившуюся проблему, поэтому в данный момент решил немного своевольничать. Мы уже обсудили, что нужно делать и в какой последовательности. Мои друзья умчались к императору и начнут наводить в столице шороху. А мне требовалось расшевелить посла в крепости на неизведанном материке, чтобы тоже готовились. После я пересек море и остановился в городе Порте, в котором нужно было встретиться с наместником. Наместник города, граф Эльнар, принял меня сразу, что и неудивительно. Он уже давно заманивал в гости, видимо, на него давила супруга, которая очень хотела омолодиться. А денег на такое ценное зелье не было. Они и сейчас не поленились выйти со всем своим семейством и вроде даже радовались от чистого сердца. Впрочем, граф и так должен встречать герцога прямо на улице, а не сидя в кресле, чтобы не нанести оскорбления. А учитывая мои дружеские отношения с императором, обида может плохо закончиться. Конечно, жаловаться на такую ерунду я не собирался, но он-то об этом не знает». — Какой неожиданный и приятный для всех нас визит! — заявил граф, с любопытством осматривая мое поистрепавшееся одеяние. — Что вас привело в мой дом? — Дела! — вздохнул я. — Вы же наверняка слышали, что творится на неизведанном материке. — Слышал! — напряженно ответил мужчина. — Только в основном рассказывают какие-то небылицы. Матросы болтали о какой-то угрозе для обычных людей. И, как я понимаю, это не просто слухи. Наша беседа проходила за столом, за который меня усадили практически сразу, после чего граф с большим трудом выпроводил свою супругу, чтобы поговорить с глазу на глаз. Понимал, что навестил я его не просто так. О моем грифоне тоже не забыл. Тут же приказал забить одну из коров и отдал мясо моему питомцу. Угроза намного серьезнее, чем мы думали, не стал скрывать я. Матросы вам не соврали. «В скором времени планируется серьезный поход, начать подготовку к которому лучше заранее. Как у вас обстоят дела с припасами длительного хранения?» «Имеются?» – кивнул мужчина. «Сколько нужно и когда?» «Много», – ответил я, – «для целого флота. А еще лучше, если вы начнете перебрасывать припасы в нашу крепость на неизведанном материке немедленно. К сожалению, без приказа его императорского величества я не могу этого сделать». «Сообщил мне граф. При всем моем уважении мне нужен приказ. За эти припасы я отвечаю головой. Вы же знаете. Я здесь всего лишь наместник. Меня могут снять в любой момент. А мне не хотелось бы, чтобы подобное случилось». «Будет приказ», — вздохнул я. «Еще нужно срочно начать подготовку всех кораблей к длительному походу по морю. Вы можете это организовать?» «Ну, у нас и так все корабли в порядке». «Но я этот момент проконтролирую», — кивнул мужчина. «И еще одно. Возможно, из вашего города лет 15-20 назад в дальнее путешествие уходили три корабля. Их экипаж хотел проплыть вокруг неизведанного материка. Мне точно известно о том, что эти корабли добрались до города Фишт, а потом повернули обратно. Вам об этом что-то известно?» «Впервые слышу», — нахмурился мужчина. «Как я понимаю, вам нужны капитаны этих кораблей». «Да, хотелось бы, чтобы эскадру вел человек, который уже проходил по тому маршруту, а не искать путь самим. Наши новые союзники обещали там все разведать и поделиться данными, но свои капитаны лишними точно не будут. Постараемся найти, если они еще живы», — кивнул мужчина. «К моему удивлению, о том, что одного из капитанов нашли, Мне сообщили уже на следующий день, когда я собрался вылетать в столицу. Мужчина и тогда был не молодой, а сейчас совсем одрехлел. Но по его заверению маршрут он помнил хорошо, как и все опасные участки. У него даже сохранилась карта, которую он рисовал сам. Этого старика привели прямо во дворец. А что с твоими товарищами? полюбопытствовал я у старика. С ними все в порядке. «Один умер два года назад, господин герцог», — ответил он. «Но те самые экипажи собрать можно. В тот поход отправились почти все молодые парни. Многие из них еще живы». «Ты точно хорошо помнишь маршрут?» — спросил я. «Господин, в свое время я был лучшим капитаном», — заявил старик. «Я хоть и старый, но память у меня хорошая. Об этом все знают. Только вот боюсь, не смогу перенести дорогу. Слишком стар». — Перенесешь, — усмехнулся я. — Сейчас вместе со мной отправишься в столицу. Моя супруга тебя там как следует подлатает. Предупреди об этом свою семью, только побыстрее. Нужно торопиться. К моему несказанному удивлению, мой сын и мои друзья опередили меня всего на несколько часов. Они прибыли утром, а я ближе к вечеру. Стелла сразу же отправилась во дворец, где она жила, а мы записались на прием к императору. Сразу мчаться к нему не стали, нужно привести себя в порядок. За столом Стэнос со смехом рассказывал об их приключениях. То, что они добирались дольше, было понятно. Грифон Рагона еще слишком молод и не привык к таким длительным перелетам. Приходилось часто останавливаться, чтобы дать ему отдохнуть. Тем более на его спине было сразу два наездника. Вдобавок ко всему, он был еще глуп, оберегал Рагона, а на ему было наплевать. Во время перелета через море некромант натерпелся. Дайо и грифон моего сына были уже взрослыми, можно сказать, степенными, чего не скажешь о питомце Рагона. Он только начал познавать мир, и если Дайо, когда хотела есть, просто искала сушу, высаживала меня на берег и отправлялась на охоту, то молодому пернатому было наплевать на свою ношу. Когда приходила пора подкрепиться, он устраивал охоту с ними на спине. В результате Раст два раза искупался в море, которое кишело разными опасными тварями, а молодой Грифон, не обращая внимания на крики и маты хозяина, пикировал и хватал из воды крупную рыбу под заливистый смех Стеллы. Грифон ощущал только присутствие Рагона, поэтому, насытившись, невозмутимо продолжал лететь дальше, пока его не разворачивали и не приказывали схватить Раста. В общем, пару раз некроманту пришлось путешествовать, находясь в лапе грозного хищника, что не добавляло ему никакой радости. Однажды его чуть не съели. Грифон успел выхватить мага из воды, а через секунду оттуда выскочила крупная рыбина, пытаясь схватить некроманта. Но ему повезло. После таких приключений Раст заверил, что лучше отправиться на корабле. Так намного безопаснее. Питомец моей супруги тоже подрос. От Гретты он почти не отходил, только на охоту, а остальное время вместе с несколькими гархами охранял дом. Как мы и думали, к нашему приходу император знал все, уже успел побеседовать со Стеллой. Конечно, нас он тоже внимательно выслушал, но было видно, что в целом в курсе сложившейся ситуации и просто надеется узнать что-то новое. План одобрил и уже отдал первые приказы. Ранним утром во все концы империи помчались гонцы. Им требовалось не только найти некромантов, но и передать приказ императора Согласно которому всех преступников, приговоренных к казни, нужно немедленно отвезти в одно из герцогств Разумеется, организовывать мертвое пятно вблизи столицы никто бы не позволил В государстве имелись районы, где никто не жил из-за слишком плохой почвы Вот там и будем организовывать пятно некромантии для развития нежити «Само собой, никто не знал, для чего нужно собрать преступников в одном месте, даже конвоиры. Если головорезы узнают, что их ждет, то могут запросто поднять бунт, что нам и даром не нужно. Пусть остаются в неведении до самого последнего момента». Король Хальфдан V не любил войну. За время своего правления он сделал все, чтобы замириться со всеми своими соседями, после чего начал обустраивать земли, Продолжая дело своих предков Он мог с гордостью заявить Что именно в его королевстве Первыми начали строить отличные дороги В самые отдаленные городки и селения Мирная жизнь сказалась И на благосостоянии народа А значит и на пополнении казны За короткое время Были проведены реформы Согласно которым никто из дворян Не имел права казнить людей И даже судить их Этим занималась канцелярия За которой тоже следили Нужно ли говорить, что после этого народ полюбил своего правителя? Конечно, дворян подобное ущемление в правах не радовало. Было несколько восстаний, которые быстро подавили, после чего в земли королевства пришел долгожданный мир. Страна процветала, население с каждым годом росло, каждый год строили что-то новое, деньги в казне были, даже армию сократили, оставив только отряды, стоящие на границах. Это тоже сказалось на благосостоянии государства. Слишком много средств уходило на обеспечение войск. Хальфдан всегда завидовал одному из своих соседей, у которого имелось место силы. Но после того, как появилось пятно, он даже порадовался, что это случилось не на его земле. Почти все жители соседнего королевства были уничтожены. Повезло только магам. Но и то, многие из них переметнулись на сторону сошедших с ума магов пожелавших уничтожить всех людей. Откуда они взялись, никто не знал. Смогли только выяснить, что они захватили место силы. Имелись у них помощники даже в хорошо охраняемой крепости. Сначала люди просто не понимали, что происходит. Думали, это какая-то эпидемия. А потом, когда выяснилось, что нужно бежать, стало уже слишком поздно. Большая часть государства была покрыта пятном. Хальдан не стал ждать, он тут же приказал вывозить людей в северные районы своей державы, а сам попытался захватить крепость. К этому времени удалось выяснить, что там создали какой-то странный артефакт. Короли допустили серьезную ошибку, нужно было с самого начала действовать вместе, но у всех появилось непреодолимое желание взять место силы под свой контроль, заняв освободившееся место. В результате все понесли огромные потери среди одаренных. И только после этого стали договариваться. Между тем пятно продолжало стремительно разрастаться. Людям приходилось бежать все дальше и дальше. Сейчас простые люди покинули пределы королевства. На берегу моря была жуткая скученность. А потом начался голод. Люди от него еще не умирали. Но даже дворяне не ели досыта. Просто не было такой возможности. Хорошо, что под рукой было море, массово перешли на рыбу. Имелись и охотники, которые рисковали и заходили на непродолжительное время в пятно. Но сейчас вся дичь поблизости уже выбита, а продержаться в пятне больше суток не мог никто. Было несколько попыток захватить крепости, один раз даже ворвались на ее территорию, но были выбиты. Хорошо, что у всех имелись защитные амулеты, часть магов смогли сбежать. Пятно продолжало увеличиваться, а короли, даже объединившись, не смогли ничего сделать. В крепость продолжали привозить пленных магов, которые потом становились ярыми последователями братства. Хальфдан лично допрашивал одного из знакомых одаренных, переметнувшихся на сторону врага. Он просто попал в плен и его обработали, после чего этот безумец убеждал короля, что если все люди погибнут, то от этого будет только лучше. Это несмотря на то, что у нового последователя братства была семья, и среди них больше не было одаренных. В общем, любой маг, попавший в руки вершителей, принимал сторону врага. Именно поэтому стали перехватывать отряды братства и любой ценой освобождать магов, чтобы у неприятеля не увеличивалось количество бойцов. Король и все его приближенные уже понимали, что война проиграна. У них просто нет сил, чтобы захватить крепость, и неизвестно, как уничтожить сам артефакт. Готовились к очередной атаке в надежде на чудо, что им помогут боги, и на то, что его одаренные все же возьмут верх. В бой собирались взять даже совсем неопытных магов, которые стали одаренными недавно. Надежда появилась, когда в их владениях объявились маги, пришедшие из-за гор. Стало сразу понятно, что это далеко не новички а уже состоявшиеся одаренные. Новые союзники Хальфдану не понравились, вели себя как с равным, а один разговаривал с королем чересчур высокомерно, как будто он не монарх, а грязь под ногами. У этих пришлых магов был какой-то непонятный план, но выбирать не приходилось, поэтому пришлось согласиться. Остальные короли тоже не стали атаковать крепость, решили подождать и посмотреть, что получится у имперцев. Тем более они обещали пригнать еще питомцев и позвать на помощь много опытных одаренных. Оставив своих людей, короли вернулись на побережье. Требовалось отдать приказы и как-то подбодрить людей, потерявших всю надежду. Эти маги на самом деле настолько сильны. Королеву заинтересовал рассказ супруга. Ты видел их в деле? Видел, но пока ничего сказать не могу. Мы всегда были в большинстве, сказал Хальфдан. Некромант точно силен, если смог создать разумную нежить, а это очень сложно. Их маг-жизни Стелла тоже хороша. Смогла вылечить барона, который много лет мучился с магической раной глаза. Наши ничего сделать не смогли, а она за короткое время смогла не только вычистить рану, но и вернуть ему зрение. Кстати, среди имперцев она одна нормальная. А что сейчас делает нежить? Тоже убивает вершителей? Дочь короля даже рот приоткрыла, слушая интересный рассказ о прибывших из Загор магах, которые предложили свою помощь. Больше всего ребенка интересовали магические существа, грифоны и нежить. Она охраняет одного из магов. Хальфдан посадил дочь на колени. Не спрашивай, сильная эта нежить или нет, но летать она умеет. Это я сам видел. Что будем делать, если не получится уничтожить артефакт? В отличие от других членов королевской семьи, наследник престола был мрачнее тучи. Отправимся на другой материк? Да, попросимся под руку императора. Авось примет, после чего начнем перевозить людей. Иначе мы все умрем. Можно попытаться закрепиться в джунглях, но пятно скоро доберется и туда. К тому же мы просто не приспособлены к выживанию в тех условиях. «Нас предупредили, что как только в крепости прибудет флот, то всем нам сразу же выдадут какую-то мазь, без которой мы потеряем половину матросов, потому что там водятся не только хищные животные, но и ядовитые насекомые. В общем, будем надеяться, что все получится. Если мы не вернемся, то начинайте перевозить людей». «Всех перевести не успеем», — нахмурился наследник. «Материк очень далеко». «Перевезем сначала на острова, а потом их заберем. Попросим помощи у имперцев. У них тоже корабли имеются. Если они вообще согласятся нас принять», — проворчал наследник. «Сын, зачем ты мне душу рвешь?» Король начал злиться. «Если есть какое-то дельное предложение, то предлагай. С радостью его выслушаю. Пока нам остается только надеяться, что все получится. В конце концов, угроза для всех общая».